«А с ним жить я не могу, мне мука видеть его!» «Долли, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все!» Долли посмотрела на нее вопросительно. Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны. «Изволь», — сказала она вдруг, — «но я скажу сначала». «Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием мамон не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают Джону свою прежнюю жизнь, но Стива, она поправилась, Степан Аркадьевич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сих пор думала, что я одна женщина, которую он знал.